увидел себя со стороны высокого сутулившегося мужчину с поднятым воротником пальто, растрёпанными волосами, расширенными от изумления глазами и рядом с ним пролитое вино. Мне было трудно начать разговор. Ганория Кляйн спустилась ещё на две ступеньки. Ах, это вы, сказала она. Я увидела Свету и подумала, что здесь может быть мой брат. Она стояла на лестнице, руки в карманах твидового пальто и задумчиво смотрела на меня. Её глаза сузились, а линия рта сделалась прямой и жёсткой. Ваш брат в постели с моей женой, ответил я и добавил: я только что принёс им вино в спальню. Ганория Кляйн продолжала задумчиво разглядывать меня. Затем её лицо немного расслабилось. Она приоткрыла глаза, и в них мелькнула ирония. "Вы герой, мистер Линчгиббен", произнесла она, рецей безграничного смирения. Трудно даже определить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 как на испанских религиозных полотнах, где и тьмы на нас глядят варварские, дикие, но в то же время глубоко одухотворённые и понимающие лики. Это не имеет значения, небрежно проговорила она. Так мгновенный порыв. Я подумала, что для неё настало время увидеть кого-то нового. Но для меня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 мистер Ленч гибен отмерзительно пьяны но даже если и трезвы то просто глупы спокойной ночи она повернулась чтобы уйти подождите минуту окликнул её я то что случилось потом может показаться немыслимым но читатель должен мне поверить всё обстояло именно так она остановилась И снова повернулась ко мне. Я поставил ногу на нижнюю ступеньку и схватил её за руку. Потом потянул вниз, прямо на себя. Она споткнулась, сдвинулась с места, и в какой-то мгновение мы стояли рядом у подножия лестницы. Тяжело дыша, я сдавил её руку. Она напряглась и злобно посмотрела на меня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 Я немного разжал ей руку, обвил её ноги своей ногой и с силой толкнул её вперёд. Она упала на колени. Я чуть было не свалился ей на голову и отпустил её руку. Мы сплелись в клубок и покатились по полу. Я давил на неё всем телом, стараясь отыскать запястье. Она лежала на спине, пихала меня и царапала обеими руками, силилась угодить мне ногой в живот.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 И давил на неё, пока она не успокоилась. Я видел её лицо под своим, чёрные усики над верхней губой и сверкнувшие белые зубы. Я немного приподнялся и трижды ударил её свободной рукой. Я бил её ребром ладони поперёк рта. Она закрыла глаза и попыталась увернуться. Это я тоже ясно видел в воспоминании.